Когда Лида предположила, что Наташка вынырнет из океана любви примерно через неделю, она серьёзно ошиблась. Наташка продержалась в этом океане ровно две недели и заявилась в зяблике «чрезвычайно томное, во всём дорогом и новом», из чего Лида сделала вывод, что конголезец ей попался далеко не прижимистый. За время её отсутствия Кирилл уже плотно обосновался у Лиды и полностью оккупировал её кабинет. Он установил какие-то приспособления для устойчивости интернета, приволок от Кунцова свой мощный компьютер с огромным экраном и с утра практически до ужина чего-то постоянно тестировал. Периодически из кабинета раздавались его вопли. Лида уже поняла, что это случается, когда что-то или кто-то там тормозит, тупит или плохо грузится. Вопил он обычно громко, в точности как вопила Наташка, когда пыталась заполнить анкету для шенгенской визы, но в отличие от Наташки, Кирилл вопил без мата, как и положено человеку воспитанному и ни разу не языковеду. Смурф в кабинет не ломился, а смиренно сидел у дверей в ожидании, когда же его любимчик закончит орать и бесноваться, чтобы выйти и гладить котика. Лида даже не знала, рассказывать ли обо всех этих переменах Юрику, вдруг мальчик расстроится и станет ревновать и маму, и кота. Теперь уже стало понятно, что смурф с Лидой остается надолго, если не навсегда. Без визы ни ей, ни коту через границу к Юрику хода нет, а Юрику в теперешние смутные времена на родине определенно делать нечего. Наташка заявилась ближе к ужину и выгрузилась из такси опять с большим количеством пакетов и пакетиков, видимо, по дороге заехала на рынок. Однако Смурф, который обычно с топотом бежал встречать вновь прибывших и первым совал свой нос во все пакеты, даже не пришёл проверить, кто пожаловал и чего там интересного привезли. "Ну как?" спросила Лида, разглядывая нарядную и довольную подругу. "Бомбически!" Наташка закатила глаза и покрутилась на одной ноге, чтобы Лида получше разглядела её новое весьма элегантное льняное платье, без всяких там обычных для Наташки легкомысленных рюшечек и воланчиков. Этот конголезец, похоже, обладал недурным вкусом. И чего? Жена из отпуска вернулась. Лида, конечно, не хотела, но получилось, что она как бы вернула Наташку с небес на землю. Это сразу стало понятно по Наташкиному лицу. «А хоть бы и так?» — Наташка явно обиделась. «Меня в мужчине его семейное положение ни капельки не беспокоит. Мне лично замуж ни к чему. Жену его я не знаю и знать не хочу. Мне надо, чтобы у мужчины были руки, ноги и все остальное». «Голова?» — опять не удержалась Лида и сама себе удивилась. С чего бы она такая извитительная и вдруг стала? Ведь у неё-то всё хорошо. Или ей захотелось, чтобы и у Наташки всё было не хуже, а та всё разменивается по пустякам на каких-то женатых конголезцев. Но с другой стороны, в этом возрасте нормальные конголезцы и неконголезцы уже все женаты. Ей самой, конечно, нынче повезло встретить холостого мужчину, но не факт, что был бы сейчас Кирилл таковым, если бы в своё время не потерял свой бизнес. Кто б его такого красивого до да деньгами из своих цепких лапок выпустил. Вот его голова меня меньше всего волнует, продолжила стоять на своём Наташка, изо всех сил изображая, что ей не очень-то и хотелось, чтобы этот нынешний конголезец упал к её ногам и остался с ней навсегда. Знаю я, что там у них у всех в голове. Этот и у нас принципиальный: не женатого тебе подавай. А что с ним потом прикажешь делать? В этот момент из кабинета как раз и раздался вопль Матёрова тестировщика. Вполне себе мужской вопль, если так можно сказать, скорее даже рёв, похожий на медвежий. Кто там? испуганно спросила Наташка. Не женатый, пояснила Лида. Что он там делает? Наташка быстро поправила причёску и облизала губы. Прижился Нельзя тебя ни на минуту оставить. Мне чего теперь съезжать? Лида слегка призадумалась. Действительно, одну лолитку она ещё так и быть как-нибудь переживёт в память о старой дружбе, но после второй, если уж закон запрещает расстреливать из паганого ружья и вешать на воротах в назидание другим, как это рекомендуют в русских народных сказках, выпред доцента Куприянова в три шее. Строго-настрого велит охране не подпускать данного доцента к зябликам на пушечный выстрел и, пожалуй, еще и разместит Наташкины фото с подписью «Они позорят наш район» у Бабаича в магазине «Аккурат» рядом с телефоном участкового. Кто бы мог подумать, что она такая ревнючая? Ведь когда замужем за Денисом была, ее совершенно не волновали Наташкины «Лолитки». «Правда, надо отдать должное Наташке, та никогда при Денисе никаких таких лолиток себе не позволяла». «Оставайся пока», — сказала она, — «там посмотрим». «Понял, не дурак», — ответила Наташка, встала смирно и поправила верхнюю пуговицу на груди, словно прочитала мысли лучшей подруги. «Наверное, и вправду прочитала, она же обычно так и делает, это ж Наташка». Из кабинета показался Кирилл, за которым почётным эскортом следовал строгий Смурф с чрезвычайно свирепой мордой. "О, Наталья, а мы уж и не чаяли вас увидеть", Кирилл широко и приветливо улыбнулся. Смурф же наоборот нахмурился поще прежнего, видимо, не захотел делить тестировщика ещё и с доцентом. "Забыл неблагодарная тварь, как приятно спать у доцента в кроватке". "Здравствуйте", Наташка замялась. «Кирилл», — подсказала ей Лида. «Да, Кирилл. А я к вам не с пустыми руками. Тут у меня вот». Она показала на свои пакеты. «Это хорошо, что не с пустыми. Мы таким гостям особенно рады. Вы к нам надолго?» Он улыбнулся еще шире. «Не, ну чаю я точно попью», — сказала Наташка, намекая на известный анекдот о приезде нежданной тещи. «У меня еще две-три недели отпуска имеются. Я вам не помешаю». «Мы тут со смурфом вот будем тихонечко». Наташка глянула на свирепого смурфа как бы в поисках поддержки. «Покурим иногда. Можно?» «Исключительно на террасе и окурки в огород не бросать», — распорядился Кирилл. «Не боже ж мой!» — Наташка торопливо перекрестилась. «Я даже знаю, где у вас тут огород и пепельница», — сообщила она, намекая, что в отличие от Кирилла является местным старожилом. «А расскажите, что у вас тут происходит? Зяблики подняли кровавое знамя мятежа? Вы всем коллективом выходите из состава сермяжный и скрипоносный?» «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Лида. «Лозунги, провокционные, вдоль шоссе. Да еще так художественно исполнено, с большим вкусом, любо-дорого посмотреть. Я аж сфотографировала. Таксисту тоже понравилось. Мне вот только кроме вас эту фотку послать некому, не поймут. А жаль». Ну-ка, покажи, что просила Лида. Наташка достала телефон и продемонстрировала фото забора посёлка Весёлыезяблики. На светло-сером фоне оштукатуренного забора тёмно-серой краской очень аккуратно были исполнены все те же лозунги. Пацифистские знаки тоже остались все на месте. Чувствовалось, что всё писали не торопясь, по трафарету. Ничего себе. — Лида ахнула. — А мы сидим тут внутри и не знаем, что там снаружи делается. — Ну, Толик же предупреждал, что у него этой заборной краски мало осталось. На весь забор не хватило, вот как смогли, наверное, так буквы и замазали, — пояснил Кирилл. — Надо же! И тон специально подобрали. — Да нет, специально точно ничего не подбирали. Забор сто лет назад красили, — Краска за это время выгорела на солнце и запылилась, поэтому такой контраст со свежей. Опять же, замазывали синюю. Такой вот, видимо, колер и получился. Как говорится, загогулина вышла. А что? Красиво и основательно, не то что раньше, тяп-ляп, будто в торопях. Ровненько. «Ну что ж, вы, Кирилл, интересовались, надолго ли я к вам?» — Наташка ухмыльнулась. Получается, пока ваши зяблики не снесут вместе с забором. Я, конечно, рассчитывала на подольше. Как ни странно, зяблики не снесли. Даже забор не тронули. Видимо, без инициативы на местах, без добровольных помощников величия черт может быть не таким уж страшным, как его молюют. Нет, конечно, добровольные помощники в зябликах имелись, в ассортименте. Но делать что-то своими руками они оказались неприспособлены, Тость по арат это они, пожалуйста, с превеликой радостью. А вот надпись кромольную замазать это уж увольте. Ещё не хватало рученьки своей пачкать. На все грозные требования Гундосова и Кунцов разводил руками и говорил, что в бюджете Зябликов ничего такого не предусмотрено, но все желающие могут приобрести краску за свой счёт и оплатить дополнительные работы персоналу управляющей компании. Разумеется, смета на эти дополнительные работы у него тоже имелась. Желающих оплатить работы после изучения сметы, как ни странно, не оказалось. Наташка после возвращения из океана любви вела себя прилично, никаких таких лалиток и самопроизвольно расстёгивающихся пуговиц себе не позволяла, в одежде обходилась без символического, даже на настоящего Кунцова и Бабаевича смотрела строго и неприступно. Отчего эти двое, как ни странно, совершенно разнервничались. Настоящий Концов аж взял за правило заезжать к Лиде домой с вопросом, всё ли в порядке, не над ли чего, и вообще постоянно вертелся вокруг и попадался на встречу, но всё безрезультатно. Наташка его, как говорится, в упор не видела. Лида забеспокоилась, не случилось ли чего с подругой? Вдруг Наташка влюбилась в своего последнего кангалезца. Влюблённый Наташка, знаете ли, тоже не сладкий сахарок, особенно влюблённые и страдающие. Соседская противная собака, привезённая соседями на природу, как обычно к концу лета, всего один раз только и сунулась на территорию Лиды к декоративному пруду, чтобы задрать на него заднюю лапу. Исполнить задуманное и оросить пруд ей не удалось, так как тут же пришлось спешно ретироваться, во всяясе от грозного рыка и вида смурфа горцующего боком по террасе. Смурф изогнул спину к рамыслам, глаза его метали молнии, клыки грозно сверкали, а уши изображали готовность к взлёту. Как встречи с таким страшелищем на территории, которую собака уже посчитала своим туалетом, она оказалась не готова. Конечно, за спиной у Смурфа в этот момент очень, кстати, оказалась Наташка, которая не раздумывая метнула во вредное животное полена этого оказалось достаточно. Собака больше не показывалась, а главное, не гадила на газоне. Конечно, не будучи в расстроенных чувствах по поводу влюблённости в конголезца, Наташка ни за что не стала бы метать поленья в беззащитное, хоть и невоспитанное животное. Однако звёзды сложились не в пользу вредной собачонки. В собаку Наташка не попала, но испуг и расстройство ей обеспечила, а кроме того подняла самооценку с Мурфа и вовсе на недосягаемую высоту. В Елену Леонидовну с сиделкой полено кидать не пришлось. Как выяснилось, при всей своей любви к военным Елена Леонидовна их всё-таки слегка побаивалась, поэтому, завидя Кирилла, она тут же стремительно возвращалась в свой пансионат. Видимо, в отсутствие разума сработали какие-то древние животные инстинкты, которые позволяют дураку не есть мыло и не падать в озеро с причала. Ведь когда в соседнем доме завелся военный, а из окон вечерами выглядывает черт в красном плаще, даже сумасшедший лишний раз не рискнет тревожить таких соседей. Погода весьма странным образом для конца лета стала совсем южной, с жарой под 30 градусов. Обычно в это время в Питере и окрестностях, хоть и светит ещё ослепительное солнце, но откуда ни возьмись налетает ледяной ветер, и температура в тени вряд ли достигает градусов 10. Разумеется, ни о каком купании речи уже нет. А тут и жара, и солнце, и вода как парное молоко. Лето как бы выдало небольшой бонус жителям хмурого северного города, для которых граница с Европой закрылась на замок а солнечная Турция оказалась не по карману. Лида с Наташкой, пользуясь моментом, наслаждались на пляже зябликов, пока Кирилл бесновался у Лида в кабинете, тестируя какую-то, по его словам, невероятно бездарную и тупую игру. «Вот так всегда», — уныло поведала Наташка. «Появляется какой-то тип, и все планы летят на смарку». «Какие такие планы?» — решила уточнить Лида. Она сразу поняла, кого Наташка имеет в виду под каким-то типом, но особые планы, которые он мог нарушить, ей никак не приходили в голову. Как это какие? А как же копировальный центр и параллельный импорт? Прямо в Азоне у Бабаеча нашего можно было бы угол снять. Ты на технике, я на кассе. Ну да, и назвать два товарища, как в кино. Кстати, про параллельный импорт можно уже смело забыть. Не видать нам шенгена как своих ушей, и какой-то тип тут совершенно ни при чем. А карьера на кафедре тебя уже не воодушевляет? А зон тебе подавай? Какая там карьера?» Наташка махнула рукой. «Не сегодня-завтра нашу кафедру закроют, как подверженную вражескому влиянию и тиражирующую это влияние на наивных, безобидных граждан». «Наоборот?» «Гражданам необходимо изучать язык вероятного противника. Я ведь правильно понимаю, что нынче англосаксы — наши главные противники?» «Думаешь? Разве не украинцы?» «Нет, куда им?» — Лида, в свою очередь, махнула рукой. «Они неразумные пешки в руках вероломных англосаксов. А что ты имеешь против какого-то типа?» «Да ничего особенного», — Наташка пожала плечами. «Да». Всё как обычно, тебе обязательно надо найти кого-то, чтобы вокруг него прыгать. Разве я прыгаю? удивилась Лида. Ещё как. Но мне самой нравится. В этом-то и проблема. Ты о себе совершенно не думаешь никогда. Вот скажи мне, дорогая подруга, чего ты на самом деле хочешь? Вот именно ты такая красивая, с ногами, как у самки богомола, умеющая готовить не хуже повара Мишлен. Причём не из устриц с авокадами, а из подручного говна и палок, да так, что пальчики оближешь. Умная такая все, раздающая ценные советы старцам, работящая, опять же, с активами, с гаражом битком набитым автомобилями, с домом, дай бог каждому, и даже с кабинетом. Наташка сделала круглые глаза и подняла вверх указательный палец, как будто наличие кабинета являлось для неё неоспоримым фактором житейского благополучия. Чего хочешь именно ты? Ведь не может же быть, чтобы ты всю жизнь мечтала найти кого-нибудь, чтобы принести ему все свои активы, красоту и умение на блюдечке с голубой каёмочкой. Нет, я мечтала встретить человека, с которым мне интересно И не страшно вместе состариться, который не подведёт, позаботится. Я об активах в этом разрезе вообще не думала. Наверное, если любишь человека, отдаёшь ему всё, что у тебя есть. У одного есть больше, у другого меньше, но все отдают, что есть. Иначе это не любовь. Когда любишь, ничего не жалко. Что-то быстро ты про любовь заговорила. А ты точно этого типа любишь? Кажется, да. Про твоего бывшего козла тебе тоже так казалось, резонно заметила Наташка. Казалось? Но тут всё иначе. Он мне родной, это чувствуется сразу. А дальше не знаю, там поглядим. А что ты предлагаешь? Ну, что я предлагаю? Не знаю даже. Ему с тобой точно повезло, но он и сам должен постараться соответствовать, так сказать, а то расселься, понимаешь ли, В кабинете на всём готовом. Предлагаешь отправить его убивать дракона? Нафига тебе какой-то дохлый дракон? Вот и я так думаю. Мне мужчина в доме нужен, именно этот и никакой другой. Ты даже не представляешь, как это здорово. Не представляю, мне никто не нужен. Ой, только себе ты -то не ври. То-то ты после нынешнего конголезца сама не своя. Ну есть малинчика. Но я бы с мужчиной стала дела иметь только если бы он мне для начала обеспечил всё, что я хочу. Кабинет? Особенно кабинет. Эта мечта у меня такая, я бы в этот кабинет никого не пустила, сама там засидеться стала бы. Наташка сделала мечтательное лицо и едва представила, как та, этойкой лолиткой засидается в кабинете. Ты прямо скрепница какая-то, заскорузлая. Мущина то, мущина всё. Сейчас время другое. Кто тебе мешал свою квартиру продать и купить с кабинетом в ипотеку? Сейчас, конечно, позновато, хотя ты ж сама ничем не хуже меня, только готовить не умеешь, но это дело наживное, было бы желание, а можно и без этого обойтись. Не бось из защёчный запас какой никакой у тебя имеется. Могла бы давно уже в кабинете собственном посиживать. Конечно, запас у меня имеется. В наше время без запасов в лифчике и за щекой только дуры, которые кабинеты себе в ипотеку покупают. А я, пожалуй, подожду конголезца, который для меня постарается чутка. Пока мне попадаются только желающие принять и оценить по достоинству то, что у меня уже есть и за щекой, и в лифчике. Жаль, конечно, времени маловато у меня осталось, да еще эта беда приключилась. Так не вовремя. Наташка горестно вздохнула. Беда никогда не бывает вовремя, и приключилась она не вчера, всё это было весьма прогнозируемо, просто мы оказались не готовы. Ну да, опять как страусы на овоз понадеялись и на лучшее, согласилась Наташка. Самое главное, что мы и сейчас продолжаем надеяться на овоз и на лучшее, а за нас никто нас счастливыми и свободными не сделает, никакие украинцы и тем более англосаксы. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Ты чего? Наташка уставилась на Лиду. Не как на выезд намылилась в эвакуацию? Бывшему козлу не удалось так нынешний на тебя влияние оказал. Никуда я не намылилась. Мне, к сожалению, не на что да и некуда. Лида тяжко вздохнула, практически застонала, представив, если бы в своё время покупала в ипотеку не дом в Взябликах, а дом, к примеру, в Болгарии имела бы уже вид на жительство в Евросоюзе. А с другой стороны, на что бы она там сейчас жила в этом жительстве с видом? Да на то же, на что и здесь, на тот самый защечный запас, вот только Кирилла бы точно не встретила, что было бы неправильно и очень-очень обидно. «И, пожалуйста, очень прошу, не называй Кирилла козлом и этим», добавила она и строго посмотрела на подругу. Хорошо. Но, может быть, тогда он увезёт тебя и эвакуирует в даль светлую. Ему тоже не на что и не куда, так что мы остаёмся. Вот я и говорю. Нашла себе, долго искала. Никола не ни двора, ни даже еврейского паспорта. А он мне нравится, Лида показала Наташке язык. А он мне нравится, нравится, нравится. И для меня на свете парня лучше нет. А он мне нравится, нравится, нравится, и это всё, что я могу сказать в ответ, пропела Наташка на весь пляж голосом Анны Герман. Публика на пляже встряхнулась, послышались аплодисменты. Тебе не в кабинете и не на кассе в Азоне сидеть надо, а со сцены выступать, сказала Лида. Ага, в подземном переходе у гостинки. Там отличная сцена как раз для таких, как я. Согласилась Наташка и бросилась в воду. Вечером за ужином Кирилл поинтересовался у Наташки: "А скажите, профессор, что за странные метаморфозы с вами приключились?" "Что вы имеете в виду?" Наташка сделала дурацкое лицо, всем своим видом показывая, что она ни капельки не профессор, а как и положено бабе, является дурой. "Вы сами на себя не похожи, прямо «Облик о морали какое-то ходячее». «Я исключительно волнуюсь за своего родственника, он прямо с ума сходит. Вы и раньше ему нравились, но сейчас от вашей неприступности человеку окончательно башню снесло». «Ах, вы об этом, всё нормально. Это я к учебному сезону готовлюсь. Училку включила». «Я доцент, вхожу в роль», — объяснила Наташка. «То есть это ролевая игра такая?» «Ну да». Я же не виновата, что у них у всех в башке нездоровые реакции. БДСМ какой-то. Хотя чего от них другого ждать? Наташка пожала плечами и махнула рукой. Мамы строгие, училки того хуже. Редкий мальчик не ждёт, что я его указкой по попе нашлёпаю и в угол поставлю. Это их почему-то страшно заводит. Ужас какой. Слава богу, я плохая мать. Лида перекрестилась. Юрик мой всегда делал что хотел, да и в школе у него практически нормальная гимназия была. Я не про Юрика, а про Толика, сообщил Кирилл в задумчивости. Он нас к себе в гости пригласил послезавтра. Завтра у него дела какие-то важные в городе, а послезавтра будет ждать нас к 3 часам. Хотите без меня идти? поинтересовалась Наташка с индифферентным видом. Однако по этому её виду сразу стало понятно, что такого она не Лиде, ни тем более этому ни за что не простит. Нет, ну что вы? Как можно? Без вас в нашем цирке будет некомплект. Просто в результате у кого-то может получиться разбитое сердце, пояснил Кирилл. Ты за сердце Кунцова волнуешься или за сердце его жены? спросила Лида. Можем Смурфа для полной комплектации с собой взять. Я слышала, у Кунцова собаки имеются. Кто-то весело ему будет не до глупостей и сукасками. Но уж нет. У Шастова мне жальче всех. Он останется дома, распорядился Кирилл. Точка. Я бы на твоём месте за собак больше волновалась, заметила Лида. Так я не поняла, мне прилично одеваться или голой идти? робко поинтересовалась Наташка. Прилично, хором сказали Лида и Кирилл. «Но без указки», — добавил Кирилл. «Как скажете», — Наташка пожала плечами. В гости к настоящему Кунцову отправились с бутылкой того самого коньяка, который... Слушай, такой хороший коньяк, самый лучший, я тебе говорю, один раз попробуешь, не забудешь, гарантирую. Слушай, такие люди брал, ты не представляешь. ХО — это качество, такой самый лучший. «А кто Кунцову еду готовит, пока жена в отъезде?» поинтересовалась Лида по дороге. Её интерес был продиктован чисто практическими соображениями. Она бы не хотела в гостях закусывать такой замечательный коньяк чем-то вроде горячего, которое сырым не бывает. Ведь не секрет, что некоторые мужчины, особенно весьма деловые и преуспевающие в быту, являются настоящими инвалидами, и даже по инструкции изготовителя полуфабриката угробят этот полуфабрикат к чёртовой матери. Правда, в природе встречаются и другие особи мужского пола, считающие, что прекрасно готовят и очень любящие это дело, хотя, слава богу, случается с ними такое редко. Но в те неудачные моменты и несчастливые часы, когда они изgotavlivayut свои кулинарные шедевры, окружающие обязаны, во-первых, всё это съесть, а во-вторых, ещё и похвалить. От большой любви, конечно, можно такое вытерпеть. Но гости-то чем виноваты? Разумеется, существуют и мужчины, которые как раз те самые повара, которые лучше женщин. Но Лида таких встречала только в Фейсбуке, и то в количестве двух штук. Нет, вру, трёх. А жена у Толика тоже никогда не готовит, не любит она это дело. Они к кулинарии приписаны, в Репино, в ресторане «Шаляпин», у них там ежедневная доставка а Бабаич ему для гостей иногда сам шашлык маринует в коньяке. Ну, не в таком дорогом, разумеется, как этот. Кирилл потряс бутылкой от Бабаича. Ты пробовала шашлык, замаринованный в коньяке? Никогда. И я не пробовала, добавила Наташка. У богатых свои причуды. Мы, скромные госслужащие, предпочитаем коньяк частиком, независимо от его стоимости. Коньяк плохим не бывает. Вот заодно и попробуйте, уверен, вам обеим понравится. А посуду кто моет? В хоромах барских прибирается, спросила Наташка. Для этого у толика есть замечательные Гоша и его жена Оксана, из Беларуси выписаны. Они и убираются, и собак выгуливают, и дом охраняют, когда семья в отъезде, и в огороде у толика пашут. Он их зовёт менеджерами по домашнему хозяйству. В огороде у богатых бывает огород, Удивилась Наташка. Парники толик любит натуральный продукт собственного производства: помидоры, огурцы и даже бахчевые. Кирилл открыл калитку в огромных откатных воротах на въезде в поместье Кунцова, и Лида аж зажмурилась от открывшейся перспективы. Несмотря на то, что все дома в Зябликах были построены полностью из дерева в строгом скандинавском стиле, дом Кунцова напоминал замок. Из-за высоченного забора из зябликов можно было разглядеть только крышу этого сооружения, и Лида всегда предполагала, что дом Кунцова, хоть и огромен, но, как и все дома зябликов, исполнен в том же элегантном минимализме. Однако, если человек хвостун, пижон и выпендрежник, то он не будет жить в скандинавском стиле. Минимализм ему чужд, он обязательно где-нибудь позолоты насует и бронзулеток всяческих. Сам Кунцов, голый попояс, поигрывая мускулами, осуществлял полив гортензий. При этом он во весь голос распевал украинскую песню "Ніч така місячна". Огалённый Кунцов тоже оказался весьма фигуристым, как и его дальний родственник, да и пел хорошо, душевно, практически как в старом фильме "В бою идут одни старики". Наташка тут же подхватила, и они закончили песню уже вместе, причём Кунцов буквально светился от восторга. Подвергаешь безответные растения вражескому влиянию? поинтересовался Кирилл у родственника. Вот-вот, сам спрятался за высоким забором и диверсию ученяет, поддержала Лида. Зато мы по его милости у себя во дворах все как на ладони. И это правильно. Люди должны хорошо знать своих соседей, представлять, чего от них ожидать. Кунцов выключил воду, накинул урбаху и повёл Лиду с Наташкой на экскурсию по поместью и замку. Позолота действительно везде была понапихана в доваль и даже больше, особенно в местах общего пользования. Но как спрашивается приличному коммерсанту без позолоченного горшка. Так что, властные элементы, не зря испытывают тягу к золотому унитазу, они плоть от плоти своего народа, в выходцы, так сказать, из самых глубинных глубин яблоки, недалеко упавшие от вскормившей их яблони. В огромной гостиной, украшенной хрустальной люстрой гигантских размеров, на необъятном кожаном диване валялись роскошные ботинки синего цвета. Во, гляди, на Петроградке вчера был по делам, зашёл в магазин и не удержался, Кунцов с гордостью продемонстрировал ботинки Кириллу. Классные, хоть спать в них ложись. Балдениини издали определила Лида. А ты врубаешься? Концов посмотрел на неё с уважением и погладил свои новые ботиночки. А говорили, все бренды из России ушли, удивилась Лида. Сейчас. Это же не Макдоналдс для ширнармас, не Икея и не Coca-Cola. Тфу, прости, Господи, такая гадость. Это очень хорошая вещь, а хорошие вещи любят тишину и деньги. Чем больше, тем лучше. Это, наверное, всё-таки параллельный импорт. С умным видом припечатала ботинки Наташка. «Из Китая». «Ещё скажите, контрафакт», — буркнул Кунцов. «Пошли в павильон, там Гоша нам накрыл». Павильоном Кунцов называл большую беседку, расположенную вдоль бассейна, с длинным, практически банкетным столом. Павильон Лиде понравился, особенно белые полупрозрачные льняные шторы, трепещущие на ветерке, и белая же льняная скатерть золото в павильоне отсутствовало полностью. На аперитив предполагалось шампанское, и Лида решила, что немножко всё же выпьет, тем более что шампанское это резко отличалось от того, которым она набубинилась на банкете Наташкинова завкафедрой, причём отличалось в лучшую сторону. По правде сказать, Лида никогда такого шампанского и не пила, только видела в магазине по астрономическим ценам. Вот вам и бывший средний класс. Девушка с гаражом битком набитым автомобилями. По Наташкиному лицу она поняла, что глядя на это шампанское, та испытывает примерно те же чувства. Кунцов раскочегарил мангал, вкусно запахло углями и жареным мясом. Ну как всё это бросить? Скажите, как? Тоскливо сказал он и обвёл рукой прилегающие красоты. А моя требует, чтоб предстал уже пред очи её во всей красе концов приосанился и глянул на Наташку. Скучает. Однако при упоминании жены, которую он всегда звал моя, лицо его подогрело и даже слегка засветилось. Да уж, один гардероб чего стоит, сказала Лида, намекая на новые синие ботинки. Как его бросишь, чтоб твой гардероб эвакуировать, не бось целый вагон нужен, ни как не меньше. «Чё гардероб? Я гражданин мира, у меня везде гардероб. Чего надо, всегда куплю. В Рим скатаюсь и куплю всего делов-то». «Я за построенное вот этими самыми руками болею». Кунцов продемонстрировал свои большие ладони, на которых Лида не обнаружила никаких трудовых мозолей. Наоборот, руки Кунцова оказались весьма и весьма ухожены. Даже маникюр присутствовал. «За гортензии свои, за розочки, их же с собой не возьмёшь!» Казалось, он вот-вот заплачет. «Так, может, ну его не уезжай?» — предложила Лида. «Не-е-е!» — Кунцов покачал пальцем у Лиды перед носом. «Чтоб за здорово живёшь, пасть жертвы и бессмысленного, и беспощадного? Они ж оттуда, сами знаете откуда, вернутся. Работы нет, денег нет, чего делать? Грабить пойдут». А у меня тут есть чего пограбить. Лида же выпредставила мародёров в камуфляже, тащащих позолоченные унитазы из замка прямо через кусты с гортензиями. Да ладно, может обойдётся, предположила она, хотя прекрасно понимала, что вряд ли обойдётся, и Аннушка уже разлила масло, вернее, выдала оружие сомнительным элементом. А обойдётся-то я вернусь. Думаете, все наши умные люди навеки съехали? Конечно, нет, на то они и умные, вставила Наташка. Пересидят опасные, подождут, пока кто-нибудь за них решит все проблемы, а потом вернутся на готовенькое. Иэх, Концов сукаризный посмотрел на Наташку. И вы тут даже завидуете, не ожидал. Завидуем ещё как, подтвердила Наташка, попивая шампанское. Но вы же, Анатолий, специально стараетесь, чтоб все вам завидовали, хвастайтесь, рисуйтесь, ведь так? Вы правы, Кунцов ухмыльнулся. Раскусили меня. Пусть все завидуют и утрутся. Да, пусть полопаются от зависти. Наташка смотрела на Кунцова с восторгом, но Лида, зная подругу, забеспокоилась, как бы та не облила его шампанским. Похоже, Кирилл зря волновался за чьё-то разбитое сердце. «Да вы б тоже, что ли, того валили бы отсюда, пока можно», — примирительно сказал Кунцов. «Нам уже нельзя, у нас шенгена нет», — доложила Наташка. «А для Шир Нормас, коими мы являемся, и он теперь привилегия, как Макдональдс». «Только в Грузию или Турцию никакого шенгена не надо». Цитирую классика, как же далеки они от народа, Лида тяжело вздохнула. Что ты имеешь в виду? Кунцов её явно не понял. Разумеется, как говорится, деревенским не понять городской любви. А на что жить в Турции или Грузии? пояснила она. Ну, не знаю, Кунцов задумался. А на что ты тут живёшь? Уже ни на что. Но тут мне хотя бы за аренду жилья платить не надо, как в Турции или Грузии. Я в неоплачиваемом отпуске до сентября. Правда, надеюсь, что мы опять запустимся, но, как известно, мечтать не вредно. Кстати, в октябре ещё налоги надо будет чем-то платить, а потом и конские счета за электричество не за горами. Ты же нам газ обещал. И где он? Лида повертела головой по сторонам и приложила колбу ладонью к ладонь зареком, будто высматривала за гортензиями работников Газпрома с трубами. "Не то. Это не ко мне". Кунцов поднял руки вверх. "Это к Газпрому, к народному достоянию все вопросы. Госпрограмма 50-50 и через 3 года золотой ключик наш. Вы ж не захотели скидываться?" "Ты больной!" Кто сейчас в своём уме же вы медингами будет скидываться за то, что через 3 года может быть к нашим зябликам чего-то там подведут. Через 3 года либо Шаг помрёт, либо Газпром медным тазом накроется. Кстати, а ты как всю эту свою халабуду отапливаешь? А у меня газольдер вкопан. Давай я тебе вкопаем, хочешь? У них сейчас как раз цены на сжиженный газ снизились экономия офигенная. Как удачно-то. А газгольдер вкопать, сколько стоит? До да к дому подключение сделать? Лида покрутила пальцем у виска. Ну да, что-то я не подумал, что кругом сплошные нищеброды. За время столь познавательной беседы Концов вконец отвлёкся от шашлыка, и инициативу по запеканию мяса перехватил у него Кирилл. Так что шашлык всё же не сгорел. И оказался действительно очень вкусным. Коньяк, к которому перешли после шампанского, тоже соответствовал и шашлыку, и характеристикам, выданным ему Бабаечем. Чего это мы всё о грустном? Давайте о прекрасном. Я имею в виду наш забор. Не устадём любоваться и восхищаться, можно сказать, безумству храбрых, поём мы песню, сказал Кирилл, когда все уже слопали по первой порции и перевели дух. Неужто наши руководящие и направляющие органы смирились, дали заднюю и не требуют закрасить выпиющую кромолу? Мне лично эти надписи не мешают. Кому надо, тот пусть и закрашивает. Я сделал всё, что мог. Кунцов развёл руками. Нету у меня краски весь забор красить. Он явно расстроился, видимо, почувствовал изменение Наташкиного отношения к себе и слегка надулся, вернее, вздулся. Понял, что вы пендриваться не перед кем, не оценят. А я уж было подумала, что вы до отъезда пока тот до Сё решили возглавить российскую оппозицию, разочарованно сказала Наташка. Сейчас я уйду для начала волкогальную эмиграцию, и горе, оно всё. Не торопись. Это ты всегда успеешь, а жена будет недовольна, резонно заметил Кирилл. Лиде внезапно стало жаль Кунцова, ведь у богатых людей проблем ничуть не меньше, чем у бедных, только проблемы эти другие и масштаб не тот. "Тем не скажи, когда она бывает довольна", проворчал Кунцов. "А я всё время думаю", Лида потпёрла голову рукой. "Что мы тут сидим сытые, пьяные, как ни в чём не бывало. В магазине у Бабаевича, можно сказать, изобили". Подороже, конечно, стало, но всё пока есть, и все наши проблемы выеденного яйца не стоят. Никто без Шенгена и Макдоналдса не умер. А вот где-то стреляют, бомбят, и люди гибнут. Вернее, не где-то. Мы прекрасно знаем, где, но это кажется так далеко, что вроде бы и не существует. Потрогать-то нельзя, можно даже себя успокоить, что всё это фейк. Некоторые, кстати, так и делают. «О-о-о», — сказал настоящий Кунцов, — «это у тебя горе от ума». «Не, ну правда. Вот что нас беспокоит в настоящий момент. Один розы с гортензиями бросать не хочет, другая страдает, что без работы может остаться, третья переживает, чтоб с госслужбы не выперли, Бабаич волнуется, как бы чего не вышло из-за надписи на заборе. Гунтосова вообще не думает, ей нечем, ей бы только поскандалить, она этим живет, но бомба-то на нас». «Не валится?» «И на том спасибо», — резюмировал Кирилл и обнял Лиду. «Я думаю, борьба добра со злом происходит постоянно, и фронт в душе каждого человека, но иногда эта борьба выплёскивается наружу через боль, кровь и слёзы. Никогда не знаешь, где этот прорыв произойдёт и кого зацепит. Никогда не знаешь, что будет с нами завтра, но, главное, мы вместе, значит, всё уже хорошо для нас» котябы прямо сейчас. Аминь. Настоящий Кунцов наполнил всем рюмке. Вечер закончили нестройным пением песни всем известного Юрия Музыканта: "Что такое осень? Это ветер, в ноф играет рваными цепями. Осень до да полземли, долетим да ли до ответа, что же будет с родиной и с нами?" Леди хотелось плакать. Она любила всё прогрессивное человечество и чувствовала себя настоящим пацифистом. Хотела даже идти писать на заборе всё, что она думает про аборигенов стороны зла. Утром, ни свет, ни заря, Кирилу позвонил Гоша, менеджер Кунцова по домашнему хозяйству и сообщил, что ворота в поместье взломали, дом обыскали, а самого Кунцова увезли в неизвестном направлении. Кирилл рванул впоместе, и Лида с Наташкой побежали следом. Покорёженные раздвижные ворота на подъезде к дому Кунцова, после приложения к ним разрушительной силы, на лечьей, которая почему-то напрочь лишает ума её обладателей, никак не хотели открываться. Гоша с потерянным лицом пытался как-то исправить данную незадачу. "Не парься", сказал ему Кирилл, осмотрев дыру в воротах. "Тут надо всю секцию менять". «Хозяйственный въезд не разнесли?» Гоша помотал головой. «А чего тогда то ли не утёк?» «Они въезд в зяблики полностью перекрыли», — доложил Гоша. «Всех впускать, никого не выпускать». «Так шёл бы к нам», — вставила Наташка. «В смысле, к Лиде». «Все посмотрели на неё, на как ту самую рядовую бабу, которая ни капельки не доцент». «У нас в зябликах все как на ладони. Гундосова не дремлет», — пояснила ей Лида. «Надо же! Какой приличный человек оказался!» — Наташка шмыгнула носом. «Не захотела нас подставлять». «Ты про кого это сейчас?» — Кирилл с недоумением в глазах уставился на Наташку. После вчерашнего совместного возлияния и хорового пения Кирилл с Наташкой наконец перестали жеманничать и перешли на ты. Про Анатолия, про кого же ещё, пояснила Наташка. Я бы на твоём месте так не обольщался. Да, согласился Гоша. Они с... после вчерашнего ещё водочки накатили и спали так, что если бы дверь в дом снесли, то вряд ли бы проснулись. Хорошо, двери у нас всегда настишь. Ну и я подоспел. А чего искали? Да кто их знает, Гоша почесал в затылке. Всё технику забрали. Хорошо, ты всё своё вывез. Оружие? Всё под чистоту. Оконцовы и оружие было? удивилась Лида. А как же? хором сказали Гоша и Кирилл охотничьи карабины, пояснил Кирилл. Без них в загородном проживании никак нельзя. Я вот как-то обхожусь, проворчала Лида. И напрасно. Зашли в дом, там царил несусветный бардак. Лида представила, как посторонние люди швыряют на пол фотографии со стен, ящики из комодов бьют дорогие вазы и посуду, захотелось плакать. Что вменяют, конечно, не сказали. Разглядывая бардак, задумчиво сказал Кирилл. Гоша помотал головой. «Может, и сказали, но мне точно никто докладывать не стал. Я, честно, растерялся, в наши руки трясутся». Он продемонстрировал руки, они у него и правда ходили ходуном. «Я ж пенсионер уже, у меня на такое здоровье нету. Страшные, все в черном, в масках, орут, будто мы тут все убийцы какие или террористы». Оксана моя таблеток напилась, лежит в себя никак прийти не может. Как бы не пришлось скорую вызывать. У неё сердце слабое. У меня в гостевом также разгромили всё. Нет, они к тому моменту уже притомились, устали. Понятых с собой привезли? Ого, хмыри какие-то. А чего раньше нам не позвонил? Так не дали? Хорошо ещё мне телефон мой вернули. Впечатлительная Наташка захлёпнула носом, наверняка представила, как несчастного концового волокут в узилище. Доцент, это что за неподобающее поведение? Ну-ка, марш домой обе, скомандовал Кирилл и вытолкнул обеих за дверь. А ты, спросила Лида, у которой тоже сами собой потекли слёзы. Я переоденусь в цивильное, возьму ведро с баксами и поеду тушить пожар. Мы с тобой. Вот ещё. А где ты ведро это возьмёшь? Тут вряд ли что оставили. Они же, наверное, не просто так всё перевернули, деньги искали, высказало предположение Лида. Толковые парни типа Толика никогда не хранят деньги в спальне, как некоторые. А как ты узнал, что я храню деньги в спальне? Следил? У Лиды от возмущения даже слёзы высохли. Зачем мне следить, когда я и так знаю? Вон и доцент тоже в спальне не посильно на житое прячет. Или нет? Прячет, Наташка вздохнула и покаянно кивнула. А это неправильно, больше так не делайте. А где прятать? Под кустами гортензий? Лида изобразила на лице кривую улыбку. Да уж, ситуация к веселью никак не располагала. Я тебе потом расскажу, а сейчас валите отсюда. А я хочу цивильные посмотреть. Я не видела хоть полюбоюсь, заявила Наташка и решительно уселась на лавочку у куста тех самых гортензий. Лида пристроилась рядом. Кирилл пробурчал себе под нос явно что-то нелецеприятное и скрылся в гостевом доме. Через некоторое время он вернулся весь роскошный и благоухающий с виду олигарх да и только. Правда, в отличие от всех этих записанных олигархов, красивый и фигуристый Лида залюбовалась, а Наташка ей вовсе цокнула языком. "Ну что, дорогая подруга, я всесторонне одобряю твой выбор", сказала она. "Хотя бы снаружи смотрится очень даже прилично". Кирилл обнял и поцеловал Лиду. "Вот это уже лишнее", прокомментировала Наташка. "А Бакс где?" Кирилл ничего не ответил, просто строго посмотрел на доцента Куприянову. "Ну да", Наташка сделала вид, что сконфузилась. Ещё бы ключи попросила от квартиры, где деньги лежат. Вот именно. Идите домой. Ни с кем в полемику не вступайте, никого в дом не пускайте, буду держать вас в курсе. Кирилл отправился в сторону гаража, а Наташка с Лидой поплелись к дому. К вечеру они обе уже извелись от односложных ответов Кирилла на звонки Лиды. Ничего, кроме решаю вопросы, добиться от него не удалось. И это называется буду держать в курсе. Пойдём что ли к Бабайчу, узнаем, о чём в улье жужжат, предложила Наташка. Пойдём, согласилась Лида, которая и сама изнывала от неизвестности, но боялась предложить Наташке посетить информационный центр Зябликов. Ведь Кирилл ясно велел в полемику не вступать. А так в случае чего можно будет всё свалить на доцента Куприянову, мол, это ей приспичило к Бабаеву идти. Заодно и вкусненького себе чего-нибудь прикупим, Наташка подхватила в руки свою необъятную сумку фирмы Шанель. Шоколад очень полезен при стрессе, сообщила она с умным видом, и портвейн. Портвейн особенно, согласилась Лида. Разумеется, если чего-нибудь очень не хочешь, то оно непременно случается. У Бабаевича они натолкнулись на Гундосову. Та митинговала перед испуганным аксокалом, сама по себе, без какой-либо зрительской поддержки, перекрикивая вечно работающий в магазине телевизор. На этот раз Гундосова вырядилась в мелкий горошек, от которого рябило в глазах не чуть не хуже, чем от её леопардового костюма. Причёска депутата от возбуждения съехала набок и слегка растрепалась, чувствовалось, Гундосова принимает живейшее участие в потрясающих зяблики катаклизмах. Увидев Лиду с Наташкой, она явно обрадовалась зрителям, набрала в грудь воздуха и понеслась. Ага, явились, не забылись. Ну что, да прыгали шалавы, да шутились Одного мошенника мы закрыли уже, и до этого доберёмся. Она ткнула пальцем в сторону Бабаевича. Всех посадим. Сейчас, погодите ещё немного. С укропом и разберёмся, и сразу всех этих понаехавших отсюда выгоним. Лида взяла доцента Куприянову за локоть и крепко сжала. Скоро учебный год начнётся, не хватает ещё доценту сейчас вспылить и со своей бесценной госслужбы вылететь. Оля сказала на ровном голосом, стараясь держать в руках не только доцента Куприянова, но и саму себя. Да чего разоралась-то? Ну, посадишь и посадишь. Зачем так нервничать, если со всех сторон права. И не забудь, кто обзывается, тот сам так называется. Учимо часть. Одних садить, других такое нехорошее слово. Ай-ай-ай, зачем женщин говорить? Бабайчукаризняно покачал головой, потом вдруг громко хлопнул рукой по прилавку. Кто работать будет в случае? Действительно, поддержала Лида Бабайыча. Оля, ты же работать не умеешь, только и можешь, что держать да не пущать. А как они там без тебя с этими, как ты их назвала, вскорь разберутся, непонятно. Ты б ехала уже на передовую, помогла. Не волнуйся, без меня есть кому управиться, Гондосова захохотала. А кто работать будет? Так вот вы обе и будете, только не хвостами вертеть да языком молоть, как привыкли, а по-настоящему, лопатой на благо родины. Ну, лопатой только если закопать кого, блядо пожала плечами. Вот друг дружку и закопаете. Оля, страшные вещи ты говоришь, не шути так. Бабаевич выглядел удручённым и совсем не походил на хитрого лиса, который и нашим и вашим. Казалось, он уже вполне определился, кто для него свои. Да убоись святой воды. Доцентку Приянову вывернуло из захвата Лиды, распахнула сумку, достала оттуда бутылочку с пульверизатором и прыснула в Гундосову: "Изыди сатана, отче наш, сущий на небесах!" В телевизоре в этот момент что-то очень своевременно грохнуло, гундосово взвизгнуло. «Да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь». Наташка читала молитву громко, сильным красивым голосом и наступала на Гундосову, вытесняя её из магазина. Одновременно она пристально смотрела Гундосовой в глаза и поливала её из пульверизатора. Гундосова визжала, материлась, но отступала. Свет, свет. Бабаевич истово крестился, как заправский православный, а Лида настолько обалдела от происходящего, что замерла в оцепенении. Сумасшедшая, выкрикнула напоследок Гундосова и покинула помещение. Придурошная баба, донеслось с улицы. Ух, Наташка тяжело выдохнула и убрала пузырёк обратно в сумку. Вот что крест животворящий делает, вернее, святая вода первое средство от нечистого. Что правда? не поверила Лида. Но ты же видела, Я видела, но я сомневаюсь, что у тебя там святая вода. Вот и я говорю, все проблемы от неверующих. У меня там хлоргексидин в пузырьке от санитайзера с эпидемией в сумке валяется. А чем, по-твоему, не святая вода тоже обеззараживает? Богохульница припечатала подругу Лида. Неправда, ваша тётенька. Бог не глядит, да видит порировала довольной собой Наташка и даже помогает иногда, когда захочет. Красивый случай, восторженно сказал бабаеч, который уже улыбался во все усы. Я думал, сейчас дым пойдёт. Эх, если бы от них ото всех можно было так запросто избавиться. Наташка погрустнела. Размечталась, согласилась с ней Лида. Али Поинтересовалась она у Бабаевича: "А ты не ужт православный?" "Упоси Боже, я атеист", сообщил Бабаевич. "Но что-то точно есть". "И что же?" полюбопытствовала Наташка. "Высший справедливость вот что. Правильный слова говоришь. Не глядит, но видит, всех накажет, слушай. Рано или поздно, но всех". "Лучше бы, конечно, пораньше", со вздохом сказала Лида. Ой, Лида, страшные времена. Как теперь мы без кунцов? Люди приезжали, бабайка леделся по сторонам. Случай не наши, злые люди краск привезли коричневый, всё закрасили всё. Для убедительности он даже изобразил рукой, как это всё закрасили. Что за люди? спросила Наташка. Никто не знает. Районная администрация не знает, участковый не знает, на забор коричневой намазано, как экскремент случай. А участковый не сказал, куда Кунцова забрали. Кто я такой, Лида, слушай, что мне говорить? Я же этот, как она сказала. Ой, горе. Не прибедняйся. И букву эту убери. Лида ткнула пальцем в весы. Не поможет она тебе. Не поможет, ты права, слушай. Кунцов нет, нам теперь ничего не поможет. «И не солидно, это буковки разные», — сказала Наташка. «Уважаемый человек не должен мельтешить. Вы же уважаемый человек». «Я маленький человек, слушай, а без кунцов, считай, нет меня совсем». Так толком ничего не узнав, кроме того, что на заборе теперь как экскрементами намазано и нарушив требование не вступать в ненужную полемику, подруги вернулись домой и продолжили маяться в ожидании Кирилла. Смурф, чувствуя их настроение, сам разнервничался, бил хвостом, пытался бегать по потолку и даже опрокинул бутылку с портвейном, которую Наташка всё же купила у Бабаича и открыла со словами о том, что порожняком сидеть для здоровья вреднее. Лида, которая, в принципе, была уже склонна согласиться с Наташкой про порожняк, усмотрела в поступке смурфа некий знак свыше и кота ругать не стала, а Наташке пить запретила мало ли что. Вдруг им самим придётся рвануть в город на помощь, а как это сделать с алкогольными промилле в крови? Наташка пыталась спорить, справедливо утверждая, что эти самые промилле опасны только для водителя транспортного средства, а никак не для пассажира, но Лида ей напомнила про то, кто не глядит, да видит, и Наташка угамонилась. Кирилл объявился практически под утро, злой и голодный. Пока он переодевался из своего роскошного цивильного в обычные дачные, Лида разогрела ему остывший ужин, а Наташка хлопотала вокруг, не зная, что делать, и тем самым создавала излишнюю неразбериху, не хуже Смурфа. То есть вела себя опять же не как доцент, а как та самая, которая дура, не потому что дура, а потому что баба. Наконец, обе уселись напротив Кирилла, подпёрли щёки руками и приготовились слушать. Ну что, не удержалась Лида? Всё в порядке. Кирилки в угловой, не переставая жевать. Пожар потушили, героев отпустили. А где же он? Надо отметить, сказала Наташка и кинулась за бутылкой с остатками портвейна. Отметить можно, разрешил Кирилл. Он что сказал, когда придёт? спросила Наташка, расставляя рюмки. Никогда. Он сказал дословно «Да ну нафиг» и велел отвезти его к эстонской границе. Границу форсировал успешно. Сейчас уже спит, наверное, в отеле, намучился. «И что, больше не вернётся?» «Похоже на то». «Эх, жаль, ботиночки те манерные так и не поносил». Наташкины глаза затуманились. «Как же!» — Кирилл успехнулся. «Этот фраер из изолятора выкатился в этих самых ботинках и костюме от Зеньи». «Зенья кто такая?» — удивилась Наташка. «Эрмена Джильдо Зенья, известный итальянский портной, уже помер, но там их целая династия по его имени фирма. Дорогущие шмотки. Если чётко по буквам читать, как на лейбле написано, то получается «ЗЕГНА», — пояснила Лида. «Как Тхеби Атлес?» — уточнила Наташка. «Точно. А я вот до доцента дослужилась, а в мужских шмотках не бум-бум, потому что мне эти знания ни к чему», — сообщила Наташка. «Небось, так в этом зенье спать и завалился». «Ничего, до Таллина доберётся, всё новое себе купит». «Это что ж получается? Мы тут самые смелые, что ли, остались?» Наташка недоуменно посмотрела на Лиду с Кириллом. «Да?» «Думаю, Кунцов был прав», — сказала Лида. «Да ну нафиг!» «А куда деваться?» — резонно отметил Кирилл. За неделю до Дня знаний Наташка уехала готовиться к новому учебному году, а к первому сентября большинство дачников во главе с Гундосовой тоже полностью съехали из зяблика в город. Погода резко испортилась, подул тут самый ледяной ветер, Сверху посыпался мелкий колючий и оттого очень противный дождик. Лида было затаскивала от безделья, но тут ей позвонили в финансы и сообщили о частичном возобновлении производства. Следом позвонил персонал и предложил поработать за половину ставки. Она с радостью согласилась, но не стала выгонять Кирилла из своего кабинета и устроила себе рабочее место в гостиной справедливо решив, что за половину ставки может участвовать в зум-совещаниях и на фоне кухонной плиты с кастрюлями. Опять же, плюсом стала существенная экономия на бензине, поездки к Бабаеву за продуктами не в счёт. Бабайч в лучших традициях информационного центра Зябликов регулярно сообщал Лиде, кто ещё из жителей посёлка покинул страну и какие дома выставлены на продажу. Зяблики стремительно пустели. Никто покупать не хочет, слушать такие дома хорошие, сам Кунцов строил, тёплые дома, качество, солидные люди жили, мебель красивая, техника высший сорт. Минус у нас тут. Ай-ай-ай, большой минус. Ну ты знаешь. Бабаечка качал головой и разводил руками. Газ нет. Без газ, слушай, никто не едет. Ипотека даже нет, отвечают. Агент недвижимости-то его знаешь, Кунцова команда говорит, везде тоже продажи стоят. Совсем стоят, слушай, даже где газ есть. А у нас без газ совсем беда. Все уедут за границу, никакой торговли никакой. Однако родные Елена Леонидовна никуда не уехали. Куда ты тут уедешь с дементной старухой? Правда, Елена Леонидовна гулять позябликам перестала, как сказала сиделка, встреченная Лидой у Бабаеча в магазине, вдруг стала бояться холода и улицы. Теперь сидит у окна, которое смотрит вместо телевизора и рассказывает о своих видениях, то видит кого-то лежащего на газоне, то кого-то висящего на сосне. От рассказа сиделки Улиды приключился тот самый мороз по коже. А Бабаевич опять начал истово креститься. Видимо, истые тоже на что-то надеются и не такие смелые, как кажется. Вечерами, если вдруг случалась погода без дождя и ветра, Лида с Кириллом гуляли по зябликам, смотрели на опустевшие дома и на ту самую лунную дорожку у причала. Они полюбили сидеть на причале, обнявшись и глядя на воду. «А я вот думаю, это даже хорошо, что у нас тут газа нет. Представляешь, что будет, если ракета какая-нибудь в газопровод прилетит или в чей-то газгольдер?» Лида махнула рукой в сторону поместья настоящего Кунцова, Честно говоря, в последнее время её вдруг стало раздражать чужое богатство. Наверное, и завидовала. Хотя вряд ли именно богатство, она вполне себе хорошо без позолоты поживает. Раздражало другое отсутствие свободы и возможности в любой момент рвануть куда хочешь. Не оставляли мысли отсутствие свободы и возможности в любой момент рвануть куда захочешь. Не оставляли мысли, что им-то там хорошо. А мы тут вон во всём этом коричневом, как будто не на заборе, а прямо на нас намазано. С чего бы это вдруг у нас тут ракеты какие-то летать начнут? удивил Кирилл. Да ещё то лику в Газгольдер. Как с чего? Если мы ракетами кидаемся, то вопрос времени, когда и к нам они в ответ прилетят. Закон обращения ракет и снарядов в пространстве. Вообще-то это всё фейки, если ты не забыла Но если нет, тогда уже без разницы, есть у нас газ или нет его. Если в подстанцию прилетит, тоже ничего хорошего, ни света, ни канализации, ни воды. И холодильник работать не будет, добавила Лида. А главное телевизор. Тут они все и прозреют. Кто? Замбаки со стороны зла. Аборигены прекратят кричать Аминхатеп и пойдут писать правду на заборе. Боюсь, нам это правда не понравится, Кирилл поёжился. Они и раньше её писали ещё до телевизора всё больше из трёх букв. Лучше пусть из трёх букв пишут, чем всему свету кускину мать показывают. Телевизор ракеты сломают, это хорошо, но ведь ракета может вдруг и в голову прилететь, тогда уже точно вообще ничего не будет ни забора, ни за баков. Поэтому они все и уезжают, не хотят ракеты и по башке получить. Глубокомысленно заметила Лида и поёжилась. А кто ж хочет? Никто не хочет. Ага, странное дело. Деньги все хотят, а по башке за эти деньги никто не хочет. Мой бывший вон в первых рядах утёк. Хотя нет, это он семью в безопасность сплавил. Сам-то, наверное, остался, кто же его с подводной лодки выпустит. А вдруг мы тут в зябликах? Совсем одни окажемся. Это хорошо, если одни, ответил Кирилл и крепко обнял её за плечи. Нам же не страшно вместе. Ни капельки. Это главное, значит, всё будет хорошо. Ну, если, конечно, ракета и по башке не прилетит. А воз не прилетит. Когда Вселенная моргнула, Лидия Андреевна не сидела на лавочке в Таврическом саду. Она стояла в растерянности посередине гостиной и городской квартиры, где всё свидетельствовало о спешном покидании помещения его обитателями. Всего лишь неделю назад она узнала, что Юрик с женой и детьми приняли решение уехать, едва успела с ними проститься. Накануне не спала всю ночь, отслеживая их переход через эстонскую границу, а нынче вот приехала посмотреть, что нужно сделать, чтобы подготовить квартиру к сдаче в аренду. Сделать нужно было всё. Эта Лидия Андреевна ни капли не испугала, её волновал только один вопрос: увидит ли она ещё когда-нибудь сына и внуков? Взгляд упал на разбросанные детские тапочки, голова закружилась, к горлу подступила тошнота, и мир свернулся в одну точку, как изображение в старом телевизоре. Очухалась она в комнате с белым потолком. Сразу вспомнилась песня на стихи Кормильцева, помните? «В комнате с белым потолком и с правом на надежду, в комнате с видом на огни и с верою в любовь». А ещё в голове прозвучала странная фраза «Я предпочитаю инфаркт». Неужели она когда-то такое говорила? Надо следить за языком, да болталась матушка. Осталось надеяться, что она сейчас не в морге полёживает, глядя на этот белый потолок. Тут кто-то к ней наклонился, и на белом фоне появилось лицо в хирургической маске и синей докторской шапочке. Жива, подумала Лидия Андреевна, или не совсем. Ну что ж, раздалось из-под маски. У нас на лицо небольшой сбой программы. Вы меня видите? Вы программист? спросила она. Почти, ответили ей. А где мой тестировщик? Я здесь. На дне склонилась вторая глава, совершенно седая, но по-прежнему очень красивая. Чего это ты удумала? Я же обещал, что всё будет хорошо. Да почудилось чего-то. Ты не поверишь, будто вселенная моргнула, даже вспоминать не хочу. А мне можно встать? Пока можно только сидеть, сообщил почти программист, но без фанатизма. Кирилл помог ей сесть в кровати. Лидия Андреевна оказалась пристёгнута к капельнице и к каким-то приборам, в нос у неё торчала трубка, через которую подавался кислород. Бабуля! В комнату стремительно влетел старший внук. Ты ещё не померла? Пока вроде нет, ответила совершенно счастливая Лидия Андреевна. Просто сбой программы. Тогда вставай, побежали, будет весело. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2022 году. Читала Юлия Степанова.